Два. Чужие тени. Лира. «Как же глупо! Человек всегда реагирует на свое имя, а я притворялась лисой всего несколько дней, так что легко попалась на ловку Астора. Обернувшись, поняла, что он не оговорился. Сделал это специально. И то происшествие на полигоне – тоже не случайность. Он хотел заставить меня раскрыться, проявить свою магию» потому что догадался с первой же минуты. Пока на мне был медальон, я даже при всем желании не смогла бы воспользоваться магией, так что пришлось падать на землю, спасаясь от огненного шара. Разодранные ладони до сих пор саднили, Но это мелочи по сравнению с тем удушающим страхом, который преследовал меня третий день подряд. В каждой фигуре я видела Кириана Астора, ждала его появления из-за каждого угла, а он не спешил с возмездием. «А может, он ничего не знает? Просто злится за то, что в прошлый раз я помешала ему тренироваться. Я не так часто сталкивалась с драконами, но когда Астер объявился в Нордарисе, мне все уши прожужжали о том, какой он талантливый, сильный и невероятно гордый. А я, видимо, тогда наступила ему на больную мозоль. Вот и все. Но интуиция подсказывала, что все не так просто. Стал бы этот дракон при всех рвать в магический барьер, просто чтобы убедиться, что я это я. Я бежала по каменной дорожке, чувствуя, как каждая клеточка тела начинает просыпаться и наливаться бодростью. Лучшее средство для правильного начала дня ⁇ легкая пробежка и последующая растяжка. Соседки по комнате меня не поддержали, а Кира так и вовсе взглянула на меня со священным ужасом, будто проснуться на полтора часа раньше ради бега было непростительным поступком. А я была и рада, что они отказались, предпочитала бегать в одиночестве, да и предложила им составить мне компанию скорее ради приличия. На спортивной площадке уже выстраивались полусонные парни, когда я пробегала мимо – Как и все дни ранее, меня ждало навязчивое внимание драконов. Стоило мне приблизиться к ним на определенное расстояние, они тут же начинали улюлюкать, будто никогда не видели девушку на пробежке. Я уже начала подумывать о том, чтобы сменить маршрут, но эта дорожка была слишком удобной и пролегала вокруг всей Академии так, что мне хватало одного круга. Я снова сделала вид, что не замечаю сальных выкриков, и вскоре они затихли далеко за моей спиной. Нет, надо будет поискать новый маршрут. Свернув за угол основного здания Академии, я сбросила скорость и пошла быстрым шагом, начиная растягивать руки прямо на ходу. Сегодня слишком задержалась в ванной, так что время растяжки нужно было сократить. «Опаздываешь?» Я ахнула, увидев прямо перед собой руслую фигуру. Дракон появился на дорожке просто из ниоткуда и точно был здесь не случайно. Тут же настиг страх, взлелеенный мной в течение последних дней. Я стиснула руки за спиной, чтобы не тянуться к амулету на шее. Нельзя, чтобы кто-то вообще знал о его существовании. Кирен стоял в нескольких шагах от меня, скрестив руки на груди, и разглядывал меня с холодным интересом. Я бросила взгляд за его спину, надеясь, что смогу обогнуть его и просто сбежать. Но Кирен легонько качнул головой, будто понял, что я хочу сделать – и дал понять, что мне это не удастся. Его губы изогнулись в улыбке, от которой сделалось жутковато. Истинное воплощение холода и силы. Разве что крыльев нет за спиной, как в тот раз, в Нардарисе. Он молчал, а мне с каждой секундой становилось все неуютнее под его взглядом. «Извините, я правда опаздываю», — вежливо сказала я, непонятно, на что надеюсь, но мои слова заставили Кириана заговорить. «Мне было не особо интересно, почему ты назвалась чужим именем и поступила на факультет людей». Он говорил медленно, словно размышляя вслух. «Но потом ты подставилась под удар, предпочла пострадать, лишь бы не раскрыть свою магию. И мне стало любопытно». Я смотрела на него, как олененок, который случайно забрел на территорию хищного зверя и столкнулся с ним на тропе. Сердце стучало так быстро, что я почти физически ощущала, как кровь бежит по венам. А в жилах Кириана, кажется, был такой же лед, как и в его глазах, потому что он продолжал растягивать мою пытку. «Догадаешься, что я узнал, лиса?» Его губы снова скривились в усмешке, и дракон покаянно добавил. «Ах да, прости, Лира. Лира Вензар». «Что тебе нужно, Кириан?» – перебила его я, собравшись с духом. «Не собираюсь играть по его правилам. Если знает, кто я, пусть сразу говорит, чего от меня хочет». Всего лишь хотел поздравить с помолвкой. Он словно бросил на меня скалу, заставляя хватать воздух ртом. Он знает и про это. «Дилан МакАлистер не самый удачный выбор, но не мне осуждать. Пригласите на свадьбу». В глазах потемнело на мгновение. Так вот почему Астер целых три дня не показывался, искал информацию обо мне. Он уже сказал дело, но где меня искать, как скоро тот и за мной явится. Что ты сделал? прошептала я, рука потянулась к шнурку на шее, пальцы сами расстегнули сложный замочек, и медальон упал мне в ладонь. Я понимала, что не смогу справиться с драконом, пусть даже со мной теперь это запретная теневая магия. Я с трудом могу ею управлять, но я хотя бы отомщу за то, что Кирен меня выдал. «Так, так, так...» Кирен прищурился, сканируя меня взглядом. Я вновь ощутила его хватку на горле. Он изучал мой уровень. Но теперь я могла ответить. И пусть я потом пожалею, но сейчас я отвечу ему за то, что выдал мое убежище и лишил меня надежды избежать навязанной судьбы, которой я не желала». «Ты уже выдал меня Дилану? Или приберег это на потом?» Я наклонила голову, глядя на дракона из-под лобья. Краем глаза следила за тем, как серая тень уплотняется, становится темнее, и ждала ответа, считая удары замирающего сердца. А потом попятилась от страха, потому что Кириан смотрел на меня взглядом в полном ярости, будто собирался убить. До меня донесся вибрирующий рык. Дракон исчез а в следующую секунду оказался прямо передо мной, сжав на моем горле сильные пальцы. «Ты украла их!» – проручал Астер. Я задыхалась, воздуха не хватало. Казалось, что все пространство вокруг заполнил запах горького дыма и сладкой ванили, а потом пальцы дракона разжались. Он держал меня не больше пары секунд, но я успела попрощаться с жизнью. Понимала, что стоит ему захотеть, он сломает меня, как жалкий прутик. Не дожидаясь, пока он передумает, я бросилась бежать. Сердце колотилось в горле, легкие горели огнем от быстрого бега, но я не останавливалась, пока не оказалась в общежитии. Даже Дилан с его садистскими наклонностями в нашу последнюю встречу испугал меня меньше, чем эта секундная атака Астара. Пока бежала... Пока снимала одежду в душе, еще держалась, но стоило встать под тугие горячие струи, страх прорвался наружу. Меня трясло так, что ноги с трудом держали. Пришлось упереться руками в стену, пока я пыталась отдышаться. Кирин Астер оказался опаснее, чем я помнила, а еще страшнее было то, что у него была причина меня ненавидеть. Правда, как и у меня, был повод точно так же относиться к нему. Я не собиралась забирать у него эти тени, мне они были не нужны. Все, что я получила, постоянный страх, что кто-то про них узнает, и ночные кошмары, в которых тени оборачиваются против меня. Когда тело перестало дрожать, и я вышла из душа, обернувшись полотенцем, решение пришло само собой. Раз Астер умел управлять тенями, пусть просто забирает их обратно. В обмен на его молчание я отдам ему его магию. И разойдемся, будто и не знаем друг друга. Но уже за завтраком я получила от Кириана послание. Короткая записка возникла передо мной, вызвав удивление у Лолы, сидевшей рядом. Ого, не успел начаться учебный год, а родные уже соскучились? Вряд ли это они. Я с опаской взяла записку и развернула ее, пробежалась глазами и повертела со всех сторон, ища подпись. Ничего, только личная печать отправителя. «После отбоя в библиотеке». Больше в записке ничего не было, но было несложно догадаться, от кого она. Я обвела взглядом столовую и наткнулась на взгляд Астера. Дракон сидел у противоположной стены в компании друзей. Они о чем то болтали и громко смеялись, и Астер вроде бы тоже участвовал в разговоре. Мой взгляд он перехватил лишь на мгновение, словно подтверждая, что записку прислал он. И тут же отвернулся. «Что там?» – Лола заглянула мне в лицо. «Кажется, мой вид сейчас оставлял желать лучшего». Я смяла записку и напряженно улыбнулась. «Ничего, ты права, это родители спрашивают, как дела». Без магии было тяжко. В обычное время я просто сожгла бы записку, и сейчас даже на миг удивилась, что тонкая бумага не вспыхнула пламенем в моей руке. Никак не могла привыкнуть, что сама лишила себя этой части жизни». На занятиях было труднее всего. Постоянно хотелось решить какие-то мелкие задачки с помощью магии и постоянно приходилось себя одергивать, чтобы не казаться странной. Зато за эти дни я успела забыть, что такое отдача. Вечные приступы боли, сопровождающие каждое достаточно серьезное заклинание и внутренняя пустошённость после практических занятий исчезли. Даже дышать стало легче, если не вспоминать, что в любой миг Астер может меня разоблачить. До конца дня я не находила себе места, Все гадала, зачем Астеру понадобилось встретиться со мной, да еще и ночью. Может, он решил подставить меня, чтобы я нарушила правила Академии и попалась? Идти или нет? С одной стороны, я могла сразу сказать ему свои условия, он оставляет меня в покое и забирает свою магию. С другой стороны, инстинкт самосохранения никто не отменял. Библиотека находилась в башне учебного корпуса на максимальном удалении как от общежития адептов, так и от апартаментов магистров. Так что если Астор решил со мной разделаться, лучшего места для этого не придумать. Лиса!-нетерпеливо крикнула Кира. Я острепенулась. Что? Что-то не так? Я зову тебя, зову? Да и выглядишь ты так, будто завтра у нас уже экзамены. Я совсем не слышала ее. А может, просто не реагировала на имя, которое сама себе выбрала. Все никак не привыкну. Некоторые уже считают меня замороженной из-за этого. Нет, я все нормально. Я выдавила из себя улыбку. Дома проблемы? Лола тоже выглянула из-за угла шкафа. Крылатый создатель. Сейчас ее участие было так не кстати. Ну, не признаваться же им во всем, да и портить отношения я не хотела. Девчонки попались отличные, хоть и общалась я с ними только в спальне и изредка между занятиями. В основном они проводили время со своей старой соседкой, такой же рыжей, как я. Та была обручена с одним из магистров и теперь жила в его личных апартаментах. «Да бабушки не здоровится. мне снова пришлось соврать. В приметы я не верила, особенно в плохие, но на всякий случай подвергла мнимой болезни бабушку, которую никогда даже не знала. Она умерла, когда меня еще не было на свете. «Ох, надеюсь, она поправится!» Лола сочувственно взглянула на меня, и я снова ощутила укол совести. «Ну как можно врать, когда на тебя смотрят такими большими, честными глазами?» Свет в комнате погас не сразу. Девчонки болтали и активно втягивали в беседу меня. И только по прошествии часа, а то и полутора, они постепенно уснули. Я откинула одеяло и мышкой выскользнула из спальни. Пока пробиралась пустыми коридорами к башне библиотеки, гадала, хватило ли у Астера терпения меня дождаться, и никак не могла решить, что для меня будет лучше, если он не дождался и уже ушел, или что окажется на месте. Тяжелая дверь библиотеки была закрыта, и мне пришлось напрячься, чтобы приоткрыть ее достаточно, чтобы проникнуть внутрь. Темнота здесь была почти непроницаемой. В коридоре тускло светили лампы, но здесь не было ни огонька. Только в большие окна проникал бледный свет луны. В темноте было некомфортно, и мне пришлось снять амулет, чтобы засветить небольшой огонёк и осмотреться. Никого не было. «Эй!» – негромко позвала я, надеясь, что мне никто не ответит, и я смогу с чистой совестью вернуться в спальню. Замерла, прислушиваясь. И уже выдохнул от облегчения, когда откуда-то сверху прозвучал нетерпящий возражение приказ. «Поднимайся». Я прикрыла глаза, собираясь духом, и стала подниматься по винтовой лестнице. Шаг за шагом, пролет за пролетом на самый верх. Обречённость растаяла на третьем пролёте, к пятому появилось раздражение. Он что, не мог выбрать место попроще? Для чего было назначать встречу так высоко? Он бы еще на крышу меня позвал. Лестница окончилась круглым залом, от которого лучами отходили широкие проходы, разделенные высокими книжными стеллажами. В конце каждого луча арочное окно, забранное диагональной решеткой. Раздался негромкий стук и мой огонек погас. Я попыталась снова его зажечь, но только зря потратила силы. А вот откат снова напомнил о себе. Я прижала руку к груди, борясь с неприятными ощущениями. И стала ждать. Шаги остановились возле меня, и в воздухе снова возник знакомый аромат. Потом надо мной вспыхнул тусклый свет, вырвав из темноты Кириана Астера. Он стоял так близко, что невольно схватилась за шею, прикрываясь от него, чем вызвала презрительную усмешку. «Думаешь, я стану морать о тебе руки?» Я промолчала. Конечно, я думала о том, что он легко может меня убить, но он мог подстроить несчастный случай, как тогда на полигоне, вместо того, чтобы заморачиваться тайной ночной встречей. Ты знаешь, зачем ты здесь? Это даже не было вопросом, но он все равно ждал, что я отвечу. Ты решил показать мне красивый вид из окна. Я криво улыбнулась. Он не отреагировал, вообще никаких эмоций. Кажется, крылатый создатель забыл вложить в эту глыбу льда человеческие чувства. Ты должна вернуть то, что тебе не принадлежит. Если бы я могла от этого избавиться, я бы давно это сделала. Я старалась не смотреть на Астера. В тусклом голубоватом свете он выглядел особенно жутким, будто и правда был сделан изо льда. Если ты смогла забрать их, значит, можешь и вернуть. Астер повысил голос. Кажется, эмоции у него все таки были, преимущественно злость. «Я ничего не забирала, твои тени сами на меня напали, а я всего лишь пыталась защититься». Он издал горлом странный звук, будто пытался подавить рвущееся рычание. Я на всякий случай отступила на пару шагов и схватилась за перила. Лестница, конечно, была слишком близко. Еще немного, и я просто упаду и буду лететь до самого первого этажа, пересчитывая ступеньки. «Ты их видела?» Кириан сделал шаг ко мне, и я покрепче сжала перила. «Конечно, видела! Ты же сам вплёл их в огненный поток!» Я с вызовом ответила на его взгляд. Кажется, мой ответ ему не понравился. «Кто знает, что ты забрала их у меня?» «Никто! Потому что я ничего не забирала! Они сами ко мне прицепились!» «Теперь уже я потеряла терпение!» «И если ты не знал...» «Синевая магия вообще-то запрещена!» «Именно», — подтвердил Астер. «Запрещена и опасна. Так что в твоих интересах вернуть ее. «Да забирай! На!» Я раскинула руки в стороны и шагнула к нему, сокращая расстояние до опасно-минимального. Но мне уже надоели эти обвинения. «Возьми!» Кажется, мой порыв застал его врасплох. Кириан выгнул бровь, но потом усмехнулся и положил ладонь на мою грудь, касаясь через рубашку ключиц. Я почувствовала прикосновение чужой магии, а потом меня обожгло болью. Словно Астер потянул из меня все нутро. Я вцепилась в его руку и попыталась оторвать ее от себя. Дракон не пошевелился. Я зашипела от боли, царапалась, пыталась освободиться, но Астер прижал вторую руку к моей спине зажав меня будто в тисках. «Отпусти!» — крикнула я. Тени плясали вокруг в свете огонька, плавающего над головой, удлинялись, становились плотнее и начинали обвивать дракона, поднимаясь от ног к груди. «Отдай их мне!» — рыкнул Астер. Я нервно рассмеялась. Он до сих пор не понял, что я просто не знаю, как это сделать. А потом тени оплели его, Сдавливая грудь, и я увидела, как на шее Астора вздулись вены. Он резко втянул в себя воздух и отпустил меня. Не удержавшись на ногах, я села на пол, пытаясь отдышаться. Тени растаяли, становясь самыми обычными. Я не отдавала им приказ, они сами встали на мою защиту, и хоть это меня пугало, сейчас я была им благодарна. «Я же сказала!» Я с трудом говорила, борясь с отдачей. Я не знаю, как их отдать, но, кажется, ты тоже этого не знаешь. — Узнаю, — отрезал Кириан. — Как только узнаешь, скажи, я с радостью верну твое имущество. Я тяжело поднялась на ноги и оперлась о перила. Сейчас бы воды в горле совсем пересохло. Но у меня есть условия. Он был скуп на слова, молча смотрел на меня. «Ты не выдашь мой секрет!» «Приемлемо. А до тех пор...» «Мне совсем не понравилась его улыбка!» «Ты будешь делать то, что я скажу!» «Я почувствовала, как брови ползут вверх! Это еще что значит? С какой стати?» «Ты ведь не хочешь вернуться к своему жениху?» Астер усмехнулся. «Я имел неудовольствие встречаться с этим недоноском пару раз!» И даже тебе я такого не пожелаю. Хотя могу устроить случай твоего непослушания. «Если ты меня выдашь, ты ничего не получишь», – резко ответила я и поспешила надеть амулет. Не хватало только, чтобы тени снова вырвались из-под контроля и оставили меня вообще без сил. «Я два года учился жить без части себя. К тому же, как думаешь, что с тобой будет?» «Если кто-то узнает о том, что ты владеешь запрещенной магией. Особенно, если это будет твой жених». «Это же твоя магия!» – возмущенно выпалила я. «Сейчас я чест». Он ухмыльнулся и поднял руки вверх, как бы демонстрируя, что безоружен. «Когда ты заберешь свою магию, что помешает мне выдать тебя?» «Выдашь и вернешься к Макалистеру». Невозмутимо ответил Астер, а я чуть не застонала. Как ни крути, а у него против меня больше козырей. «И что тебе от меня нужно?» Я увидела плотоядный огонек в глазах дракона и отшатнулась. В голову полезли странные мысли, что сильный, умный, влиятельный дракон может потребовать от меня. А Кириан медленно заскользил взглядом по моему телу, заставляя меня вздрогнуть. Я сделала еще шаг назад. Забыв, что стою на самом краю, сердце ухнуло к горлу. Я сдавленно вскрикнула, но в ту же секунду оказалась прижата к твердой груди дракона. Он держал меня так, что, решив я освободиться, тут же полетела бы вниз. Так что на всякий случай я не брыкалась. Когда Кирен заговорил, я чувствовала, как вибрация его голоса отдается в моем теле. — Не бойся. Я найду тебе достойное применение.